Глава двадцать третья. «И кто будет на этом корпоративе?» Ирка быстро чиркала крючком, вывязывая белые пинетки. Она восседала на моей кровати, которую они с Пашей оккупировали с самого своего приезда. «Сотрудники, клиенты фирмы». Я кручусь перед зеркалом, натянув на себя уже третье по счету праздничное платье. На этот раз золотое. «Вот как!» Сестра подозрительно щурится. «И наверняка там будет клиент с именем на букву «Я». «Но он наш клиент, так что все возможно. Пытаюсь сделать безразличное лицо, но сестрица на это не покупается». «Уля!» — шепит она. «Я тебя две недели откачивала. Потом три месяца тащила из депрессии, слушая постоянные рассказы об этой сволочи. А ты тут платье золотое решила на себя напялить». «Красивая же, мы с Ивоной долго выбирали. Разглаживаю плотную ткань на бедрах. Она, кстати, тоже будет с мужем. Ты мне зубы не заговаривай, разговор не переводи». Ирка расстроенно отбросила от себя вязание. Все, простила уже этого засранца, да?» «Нет». Я присела на край кровати и взяла сестру за руку. «Я в сторону Яна, при условии, что он приедет. Это не обязательно, даже смотреть не буду». платье, ну, Ир, там будет много интересных мужчин и даже свободных». А, «Звучит отлично», — Ирка воодушевилась. «Флиртуй там со всеми, чтобы этот Ян понял, что он потерял из-за своего вранья. Больше так ни с кем поступать не будет». «Ты очень злая беременная». Я подхватила одну довязанную пинетку и надела на палец. Какая малюсенькая, словно кукольная? Да. Ира растроганно поднялась с кровати и недовязанную и провела пальчиком по пяточке. И это чудо во мне, представляешь? Я так рада за тебя, с Пашей. тяну сестру на себя и сжимая в объятиях. Обязательно вырвись на свадьбу, а то без тебя и праздник, не праздник. Сестра расплакалась, укатила в свою Москву за тысячи километров и совсем обо мне забыла. Ирусик, нежно глажу подрагивающие плечи и растрепанные по спине волосы. «Обещаю приезжать чаще». «Хорошо, я тебя люблю». Сестра отстранилась и вытерла слезы. «Проклятые гормоны!» Я покачала головой и вытащила из шкафа сумку для вещей и чехол для платьев. Корпоратив затянется на все выходные. Сегодня вечером в пятницу заезд на базу отдыха и возвращение обратно только в воскресенье. Бросаю в сумку теплые вещи, банные принадлежности, косметику и несколько коктейльных платьев. Этого набора вполне должно хватить на пару дней». Расцеловываю на прощание сестру и спешу к своему жуку, припаркованному у подъезда. Ехать я решила на своей машине. Мало ли что случится во время корпоратива. Вдруг мне надоест, и я захочу сбежать. Пусть лучше транспорт будет свой и обеспечит мне путь к отступлению. Быстро откапываю свою машину из сугроба и включаю печку на полный обогрев. Из старенькой магнитолы доносится аба Хэппи Ньюэ», заставляя пританцовывать и подпевать, пока очищаю лобовое от наледи. Забираюсь внутрь, снимаю перчатки бросаю на пассажирское сиденье. Переключая коробку передачи, начинаю медленно пробираться по плохо расчищенным улицам города. Глупо таращусь в окна, как ребенок, разглядывая каждую украшенную по дороге елку. Хочу чудо! Господи, пожалуйста! скрещиваю пальцы на руках и прикусываю губу. Пусть мне повезет на этот Новый год. По навигатору вся поездка заняла три часа, к концу которых я была абсолютно вымотана. На базу отдыха, которой я подъехала, опустили сумерки, и зажглась иллюминация, превращая все вокруг в волшебную сказку. Медленно доехала до расчищенной дороги по небольшой парковке и втиснулась между двумя огромными внедорожниками. С огромной аккуратностью выбралась из жука, стараясь не зацепить ни одну из баснословно дорогих тачек. Думать о том, во сколько мне встала бы даже легкая царапина на одном из этих автомобилей, ну, не хотелось. Вытащила сумку с багажника и повесила на плечо. Чехол с платьями перевесила через локоть. Натянула на заледеневшие ладони перчатки и по хрустящему под ногами снегу, отправилась в центральный коттедж, где находился ресепшн. Уже на ступеньках обернулась и пробежала глазами по автомобилям. Ни одной красной. Прикусила губу то ли от досады, то ли от облегчения. Не приехал я, значит. Ну и ладно, тогда же лучше. В холле толпился народ. Уже заселенные гости восторженно ходили вокруг украшенной белыми и красными шарами елки в центре и попивали горячие напитки. Еще несколько пар толпились у стойки регистрации. Я тихонько встала в очередь, все время бросая взгляды в толпу прибывших и пытаясь найти знакомые лица. «Привет!» — раздалось откуда-то из-за спины, и я обернулась. Даже вздрогнула от неожиданности. «Тимофей, привет!» — я растянулась в широкой улыбке и сразу немного сникла, вспомнив нашу последнюю с ним встречу. «Ты тоже здесь?» «Да, организовал корпоратив для своих!» «О, прекрасно! Очень рада тебя видеть!» «И я тебя!» Его ладонь нежно погладила мою, вызывая легкое першение в горле. «Ты приехала одна?» Одна. Глянула в его смешливо зеленые глаза. А ты? Один. Тим облокотился на стойку и подпер ладонью голову. Может быть, это знак? Ты одна, и я тоже. Мы встретились абсолютно случайно. Что думаешь, Уль? Девушка, усталый менеджер привлёк мое внимание. Вы на заселение? Да. Я встрепенулась и сунула ему в руки паспорт. Ульяна Громова. Так. Менеджер развернул мой документы и начал рыться в электронной базе на компьютере. Нашел. «Ваш номер в соседнем коттедже вместе с вашей группой. Второй этаж». Ключ лег на стойку, я быстро повесила его за колечко на палец. «Спасибо», — улыбнулась задумчивому парню и обернулась к Тимофею. «Я провожу». Он подобрал мою сумку с пола и забросил себе на плечо. «Наш коттедж в самом начале, первый. Мой номер шесть». «Очень много лишней информации», — я покачала головой. «А вдруг тебе станет скучно или ты захочешь выпить чаю? Можешь зайти?» «Я подумаю», — хитро сощурившись. Я тихо ударила его кулачком в плечо, и мы вместе вышли на улицу. «Хорошо здесь, правда?» Я втянула морозный воздух в легкие и выдохнула огромное облако пара. «Да». Тим обернулся и взял меня за руку. «Осторожнее, тут еще не посыпали, и парочка гостей уже растянулась». «Спасибо». Я ожала его ладони, осторожно пошла по вытоптанному снегу. «Завтра с утра катаемся с горки на сноубордах. Если хочешь, можем вместе». «А тебя не хватятся, твои гости?» «Они поймут». Тим стал серьёзным, остановился. И Егор тоже не будет против, если ты от них отколешься. Вы знакомы? Да, часто пересекаемся по работе, дружим. Класс. Егор все же будет в шоке, если узнает, что два его друга претендуют на мое сердце. Идем, ты совсем замерзла. к вечеру стало совсем морозно. Да, я жала пальцы ног в сапогах. Наверное, -15 минус пятнадцать где-то. Минус двадцать. Тим обнял меня ладонью за плечи, и мы вместе двинулись в сторону коттеджа. Но завтра должно потеплеть. Очень надеюсь, я ускорила шаг а то останусь все выходные в номере, да и все. Я не позволю. Тим повернулся ко мне, и его лицо оказалось в опасной близости от моего. Такой красотке нечего делать в одиночестве. Тим, я выдохнула облачко, и оно смешалось с облачком дыхания Тимофея. Мы можем быть только друзьями. Неуверенно улыбнулась ему. Ты же знаешь, что я до сих пор... Жмурюсь и смотрю себе под ноги на переливающийся от мороза скрипучий снег. Знаю. Тим ободряюще сжимает мое плечо. Друзья, это тоже неплохо. Тим толкнул дверь коттеджа и пропустил меня внутрь, где на меня сразу же налетела Ивонна. «Привет!» — она сжала меня в объятия. «Да ты с Тимофеем, вот это сюрприз! Я так рада за вас!» «Ивона!» — я отстранилась от восторженной подруги. «Это не то, о чем ты подумала». «Да я вообще ни о чем не подумала!» Она приняла невинный вид и подтянула Марка за руку к себе. «Можем пообедать завтра парочками». «Я только за». Тим опять взял мою руку, но на этот раз вот так в кругу знакомых его жест смотрелся слишком неоднозначно, и я Слишком быстро нас приняли за парочку, и слишком Тимофей этому не против. Идем, донесу твои вещи до номера». «Спасибо». Я бросила слегка затравленный взгляд на я со второго этажа одноработников и Егора. Хотелось как-то пояснить неоднозначную сцену со мной и Тимом, держащимися за руки. Но вот так сказать «эй, ребята, мы не парочка, просто друзья, это же глупо, да?» «Всем привет». «Привет!» Егор подошел к нам и прищурился. «Рад видеть им!» Мужчины обменялись рукопожатиями и пара слов. «Через час ужин!» Начальник проследил, как мы с Тимофеем поднимаемся наверх. «Отлично!» Я слабо улыбнулась и быстро взбежала по лестнице, чтобы поскорее ото всех спрятаться. «Вот эта каша заварилась!» Глянула на номерок в моих руках и оглянулась на небольшой коридорчик. Мой двадцать второй оказался в самом конце, и я быстро прошагала к нему. Ставила ключ в замок и повернулась к Тимофею который все это время невозмутимо находился рядом. Спасибо! Я протянула руку за сумкой. Пожалуйста, Тим передал ее мне и остановился совсем рядом. Рад, что мы снова увиделись. Я все еще помню наш поцелуй, а ты? Его пальцы отодвинули прядь от моего лица и прошли с полини подбородка. Тим, я! Жав ручки сумки до хруста, я растерянно смотрела в его глаза, где плескался интерес, и был он совсем не дружеский. Дверь напротив хлопнула, и я инстинктивно обернулась на звук. «Привет, Ульяна!» И он стоял прямо перед нами. В глазах читалась еле скрываемая ярость.